Я прошел в спальню, не зная, куда мне деться. Сесть не решился, остановился между Паулой и Свеном. Юлия пришла ко мне, потому что не могла спать из-за вашей ссоры. А потом я и сам не мог заснуть, слышал голоса. И решил поинтересоваться. Из чистого любопытства, из властолюбия. Ведь знание — сила, а если все знаешь о друзьях, то получаешь над ними власть. А может, ты движим дружеским участием? Хочешь помочь друзьям в трудную минуту, для чего я пристроился к замочной скважине. Я не знал, в чем дело, не решился постучать или спросить. Собрался уйти. Уйти? Точнее, тихонько улизнуть, чтобы мы не заметили, что ты подслушивал. Свен откровенно хамил, тыча в меня пальцем, будто подчеркивая каждое оскорбление. Свен, прекрати. Паула одернула его, не оборачиваясь. Я разглядела ее лицо в оконном отражении. Его ты тоже предал, как и всех остальных. А вот это уже лишнее. Они так или иначе все узнают. От тебя? Она обернулась. Нет, Свен, не от меня. На будущей неделе Хельга идет на прием ведомства Гаука. А ты знаешь, какой у нее длинный язык? Хельга сплетнится, никто не принимает ее всерьез. Очнись, Свен. «Ты теряешь все — работу, друзей и жену. А когда-нибудь и Юлия захочет узнать правду, что ты тогда ей скажешь?» Свену молк. Вытращив глаза и открыв рот, он глядел на Паулу, и вид у него был глупый, недоумевающий, беспомощный. «Почему ты хочешь уйти? Разве я обманул тебя?» Сегодня даже супружеская измена не считается катастрофой. Тейсоны со своими изменами справились, а мы — Я никогда не обманывал тебя, я бы просто не смог. Я всегда любил только тебя, Паула, и всегда буду любить только тебя. Знаю, она подошла к двери. Пусти. Я хочу кое-что принести, чтобы показать тебе. Он схватил ее за руку. Ты вернешься? Я же сказала. Глава 10 Он взглянул на меня по детски и пухлощеки, как во время нашей первой встречи. Сделал рукой знакомый жест тщетного сожаления. «Довольно тупиковая ситуация, а? Может, есть идея?» «Нет, я пожал плечами. Следовало бы обнять его, чтобы успокоить, но я не смог». «Может, лучше тебе все рассказать, до того, как ты услышишь об этом от Хельги или прочтешь?» «Собственно, особенно рассказывать нечего. Он сделал над собой усилие. Я немножко хвалился тобою перед госбезопасностью». «Говорил, что когда-нибудь ты займешь важный пост, а тогда я смогу получать от тебя интересную информацию. Собственно, я ничего о тебе и не рассказывал, просто обнадежил, дескать, не сейчас, а позднее. Может, что-нибудь выйдет». «Либо помолчи, либо говори правду». Паула вновь появилась в дверях. «Правду?» «Хорошо я сказал, что политическая система ФРГ его разочаровала, и что, может, мне удастся уговорить его работать на нас» что из-за своих политических разочарований он ищет новые ориентиры и ценности, чтобы отстаивать их. Свен перевел взгляд с паулы на меня. «Мне очень жаль. Мне казалось, что это никому не повредит, а пользу принесет многим. Тебе, Пауле, а вместе с Паулой и Юлей и мне. Я тебя не предавал, никого не предавал, я только...» Паула протянула ему ворох бумаг. «Читай». Опустив руку с бумагами, он переводил глаза то на нее, то на меня. Он искал какие-то слова, будто могли найтись такие, которые избавили бы его от чтения этих бумаг. Будто тогда сокрытая в них правда так и осталась бы сокрытой. Но таких слов не нашлось, и, тяжело вздохнув, он начал читать. «Ты говорил с ним о нашей личной жизни. Погоди, сейчас будут интимные подробности». Он мог узнать их только от тебя. Она снова встала у окна, скрестив руки и глядя прямо в лицо Свену. Он продолжал читать, потом опустил лист. Он был не так уж плох Как-никак мы сотрудничали. Не то чтобы были товарищами по работе, но все-таки вроде этого. А ведь товарищи по работе разговаривают о женах, о женщинах. А главное, Паула, я же не сказала тебе ничего дурного. Просто немножко хвастал тобой». Ты рассказывал этой твари из госбезопасности, как я веду себя в постели. Ты предавал нас, и себя, и меня».